Этап второй зрелости может оказаться, если к нему подойти мудро, еще более интересным периодом жизни. Ведь в этом возрасте уходят на второй план сиюминутные ценности, суета, появляется больше времени для общения и для раскрытия своего внутреннего мира. И если новыми возможностями мудро распорядиться, то можно испытать то, что до сих пор не было пережито. К этому возрасту вопрос о создании своего пространства проживания уже не стоит так остро, как в молодости. Есть жилье, решены в той или иной степени бытовые вопросы. Другое дело, что дом, квартира также должны соответствовать новому качеству жизни. То есть, может быть, нужно совершить какое-то обновление, например, сменить квартиру на такую, которая соответствует новому этапу жизни. Ведь нет необходимости ежедневно бегать на работу, и поэтому нет необходимости жить рядом с работой или быть привязанным к транспорту. Может быть, стоит выбрать тихий, зеленый, красивый район за пределами города, а может быть, потянет на свою родину. Желательно, чтобы и интерьер квартиры также соответствовал новому этапу жизни и новому мировоззрению. На пространство жизни следует обратить серьезное внимание – В этом возрасте человек, как правило, более тонко ощущает окружающее пространство и ему нужны более гармоничные условия. Не бойтесь следовать желаниям своей души, постарайтесь услышать ее хотя бы сейчас. Возможно, вам именно сейчас удастся реализовать свою давнюю мечту, жить там, где вы хотите и так, как вы хотите. Постарайтесь вспомнить свои мечты и помогите им реализоваться, это зависит в первую очередь от вас. И опять же, Все необходимо в меру. Материальные вопросы, различные бытовые мелочи очень легко затягивают и отделяют человека от мира и от самого себя. Не нужно увлекаться этими вопросами настолько, что будет забыта основная задача — раскрытие себя. Сейчас многие говорят о родовых поместьях и уже берут гектары под их строительство, а желающих еще больше. Замечательная идея, выдвинутая в книгах Владимира Мегре «Звенящие кедры России». Вот где место приложения сил людей, перешедших во вторую зрелость. Как же родовые поместья без старшего поколения? Здесь как раз можно проявить все самые лучшие качества. Здесь действительно может формироваться род и будет достойное воспитание поколений. Только нельзя превращать гектар в большой огород, ведь старшее поколение трудоголики, особенно на земле, все неудобицы России перекопали под дачные участки. Поэтому их нужно осторожно допускать до земли.